Глава 3. Борьба за существование. Отношение борьбы за существование к естественному отбору. Этот термин применяется в широком смысле. Геометрическая прогрессия размножения. Быстрое размножение натурализованных животных и растений. Природа препятствий, задерживающих возрастание численности. Всеобщность конкуренции. Влияние климата. Защита зависящая от количества особей. Сложность соотношений, наблюдаемая повсюду в природе между животными и растениями. Борьба за жизнь наиболее упорна между особами и разновидностями одного и того же вида, нередко и между видами того же рода. Взаимные отношения между организмами – самые важные из всех отношений. Прежде чем приступить к изложению предмета, составляющего содержания этой главы, Я должен сделать несколько предварительных замечаний касательно того, в каком отношении борьба за существование стоит к естественному отбору. В последней главе мы слышали, что органические существа, находящиеся в естественном состоянии, представляют известную степень индивидуальной изменчивости. Я не думаю, чтобы это положение действительно когда-нибудь оспаривалось. Для нас несущественно, видами, подвидами или разновидностями будут называться многочисленные сомнительные формы, как, например, те 200 или 300 сомнительных форм растений, которые числятся в британской флоре, если существование хорошо выраженных разновидностей всеми принимается. Но одно существование индивидуальных различий и нескольких резко обозначившихся разновидностей, хотя оно и необходимо как исходный факт, мало помогает нам в понимании того, каким образом виды возникают в природе. Каким образом достигли такого совершенства эти изумительные приспособления одной части организма к другой и к условиям жизни или одного организма к другому? Мы видим эти прекрасные взаимные приспособления особенно ясно в организации дятла и амелы, и только несколько менее очевидно в жалком паразите, прицепившемся к шерсти четвероногого или перьям птицы, в строении жука, ныряющего под воду, в летучке семени. Подхватываемые дуновением ветерка, словом, мы видим эти прекрасные приспособления всюду и в любой части органического мира. Далее можно спросить, каким образом эти разновидности, которые я назвал зарождающимися видами, в конце концов превратились в хорошие, обособленные виды, которые в большинстве случаев, очевидно, гораздо более различаются между собой, чем разновидности одного вида. Как возникают эти группы видов, которые образуют то, что мы называем обособленными родами, и которые отличаются друг от друга более, чем виды одного рода. Все эти последствия, как мы услышим более подробно в ближайшей главе, вытекают из борьбы за жизнь. Благодаря этой борьбе изменения, как бы они ни были незначительны и от какой бы причины ни зависели, если только они сколько-нибудь полезны для особей данного вида в их бесконечно сложных отношениях к другим органическим существам и физическим условиям жизни, будут способствовать сохранению этих особей и обычно унаследуются их потомством. Эти потомки будут, в свою очередь, иметь более шансов выжить, так как из многочисленных особей любого вида, периодически нарождающихся, остается в живых только незначительное число. Я назвал этот принцип в силу которого каждое незначительное изменение, если только оно полезно, сохраняется термином «естественный отбор» для того, чтобы указать этим на его отношение к отбору, применяемому человеком. Но выражение, часто употребляемое мистером Гербертом Спенсером «переживание наиболее приспособленного» более точно, а иногда и одинаково удобно. Мы видели, что посредством отбора Человек достигает великих результатов и может приспособлять органические существа к своим потребностям через накопление незначительных, но полезных изменений, доставляемых ему рукой природы. Но естественный отбор, как мы услышим дальше, сила, постоянно готовая действовать, и столь же неизмеримо превосходящая слабые усилия человека, как произведение природы, превосходят произведение искусства мы займемся теперь несколько подробнее борьбой за существование. В моем будущем труде этот предмет будет развит более подробно, как он того и заслуживает. Старший Доль и Лоэль обстоятельно и философски доказали, что все органические существа подвергаются суровой конкуренции. По отношению к растениям никто не обсуждал этого предмета с такой живостью и умелостью, как Герберт, декан манчестерский, очевидно, благодаря его обширным садоводственным знаниям. Нет ничего легче, как признать на словах истинность этой всеобщей борьбы за жизнь, и нет ничего труднее, по крайней мере я нахожу это, как не упускать никогда из виду этого заключения. И тем не менее, пока оно не укоренится в нашем уме, вся экономия природы со всеми сюда относящимися явлениями распределения, редкости, изобилия, вымирания и изменений – будет представляться нам как бы в тумане или будет совершенно неверно нами понята. Лик природы нам представляется ликующим. Мы часто видим избыток пищи. Мы не видим или забываем, что птицы, которые беззаботно распевают вокруг нас, по большей части питаются насекомыми и семенами и таким образом постоянно истребляют жизнь. Мы забываем, как эти певцы или их яйца и птенцы, в свою очередь, пожираются хищными птицами и зверями. Мы часто забываем, что если в известную минуту пища находится в изобилии, то нельзя сказать того же о каждом годе и каждом времени года. Термин «борьба за существование» в широком смысле. Я должен предупредить, что применяю этот термин в широком и метафорическом смысле, включая сюда зависимость одного существа от другого, а также включая, что еще важнее, Не только жизнь одной особи, но и успех ее в после себя потомства. Про двух животных из рода Канис в период голода можно совершенно верно сказать, что они борются друг с другом за пищу и жизнь. Но и про растения на окраине пустыни также говорят, что оно ведет борьбу за жизнь против засухи, хотя правильнее было бы сказать, что оно зависит от влажности. Про растения, ежегодно производящая тысячу семян, из которых в среднем вызревает лишь одно, еще вернее можно сказать, что оно борется с растениями того же рода и других, уже покрывающими почву. Амела зависит от яблони и еще нескольких деревьев. Но было бы натяжкой говорить о ее борьбе с ними, потому только, что если слишком много этих паразитов вырастет на одном дереве, оно захереет и погибнет. Но про несколько сеянок амелы растущих на одной и той же ветве, можно совершенно верно сказать, что они ведут борьбу друг с другом. Так как амела рассеивается птицами, ее существование зависит от них, и выражаясь метафорически, можно сказать, что она борется с другими растениями, приносящими плоды, тем, что привлекает птиц пожирать ее плоды и таким образом разносить ее семена. Во всех этих значениях нечувствительно переходящих одно в другое, я ради удобства прибегаю к общему термину борьба за существование. Геометрическая прогрессия размножения. Борьба за существование неизбежно вытекает из быстрой прогрессии, в которой все органические существа стремятся размножиться. Каждое существо, в течение своей жизни производящее несколько яиц или семян, должно быть уничтожено в каком-нибудь возрасте своей жизни какое-нибудь время года или, наконец, в какие-нибудь случайные годы, иначе в силу принципа размножения в геометрической прогрессии, численность его быстро достигла бы таких огромных размеров, что ни одна страна не могла бы прокормить его потомство. Поэтому, так как производится более особей, чем может выжить, в каждом случае должна возникать борьба за существование либо между особями того же вида, либо между особями различных видов либо с физическими условиями жизни. Это учение Мальтуса, с еще большей силой, приложенное ко всему растительному и животному миру, так как здесь не может оказывать влияние ни искусственное увеличение пищи, ни благоразумное воздержание от брака. Хотя, может быть, в настоящее время численность некоторых видов и увеличивается более или менее быстро, но все виды не могут так размножаться, так как земля не вместила бы их. Не существует ни одного исключения из правила, по которому любое органическое существо естественно размножается в столь быстрой прогрессии, что не подвергаясь оно истреблению, потомство одной пары очень скоро заняло бы всю Землю. Даже медленно размножающийся человек в 25 лет удваивается в числе, и при такой прогрессии менее чем через тысячу лет для его потомства буквально не хватило бы площади, чтобы уместиться стоя. Линней высчитал, что если бы какое-нибудь однолетнее растение производило только по два семени, а не существует растения с такой слабой производительностью, и их сеянцы произвели бы в ближайший год по два семени и так далее, то через 20 лет его потомство взросло бы до миллиона. Слон плодится медленнее всех известных животных. И я постарался вычислить вероятную минимальную скорость возрастания его численности. Он начинает плодиться, всего вероятнее, не ранее 30 возраста и плодится до 90 лет, принося за этот промежуток времени не более 6 детенышей, а живет до 100 лет. Допустив эти цифры, получим, что в период 740-750 лет от одной пары получилось бы около 19 миллионов живых слонов. Но мы имеем доказательства более убедительные, чем эти теоретические расчеты. Именно многочисленные известные случаи поразительно быстрого размножения некоторых животных в природе, если условия были благоприятны для них в течение двух или трех последовательных лет. Еще поразительные факты, касающиеся одичания некоторых наших домашних животных в различных странах света. Если бы указания на быстрое возрастание численности столь медленно плодящихся рогатого скота и лошадей в Южной Америке и позднее в Австралии не опирались на самые достоверные свидетельства, то они представлялись бы просто невероятными. Также обстоит дело и с растениями. Можно было бы привести примеры ввезенных растений, сделавшихся совершенно обыкновенными на всем протяжении некоторых островов в период менее 10 лет. Некоторые растения, как, например, кордон и высокий чертополох, которые в настоящее время стали самыми обычными растениями обширных равнин Лаплаты и покрывают целые квадратные мили, вытеснив почти всю остальную растительность, вывезенные из Европы. Другие растения, распространенные в настоящее время, как мне сообщил доктор Фальконер, в Индии, от мыса Коморина до Гималайских гор, вывезены из Америки после ее открытия. В этих случаях, а их можно было бы привести бесконечное число, никто не будет предполагать, что плодовитость животных или растений только внезапно временно возросла в значительной степени. Очевидное объяснение заключается в том, что жизненные условия были крайне благоприятны, и вследствие этого старые и молодые особи менее подвергались истреблению, так что почти все молодые особи могли беспрепятственно размножаться. Размножение их в геометрической прогрессии – результаты чего всегда нас поражают, очень просто объясняет необыкновенно быстрое возрастание их численности и широкое расселение на их новой родине. В своем естественном состоянии почти каждое взрослое растение ежегодно приносит семена, а среди животных найдется немного таких, которые бы не спаривались ежегодно. Отсюда мы с уверенностью можем утверждать, что все растения и животные стремятся размножиться в геометрической прогрессии, что они быстро заполнили бы все стации, в которых могут так или иначе существовать, и что это стремление к размножению в геометрической прогрессии может быть задержано только истреблением в каком-нибудь периоде жизни. Наша близость к крупным домашним животным, я полагаю, может вести нас в заблуждение. Мы не видим, чтобы они подвергались значительному истреблению. Но при этом забываем о тех тысячах, которые ежегодно идут на убой в пищу, и что в естественном состоянии такое же число устранялось бы так или иначе. Единственное различие между организмами, производящими ежегодно тысячи яиц или семян, и теми, которые производят их очень мало, заключается в том, что эти последние потребуют несколькими годами более для заселения при благоприятных условиях, целой области любой величины. Кондор несет пару яиц, а страус – двадцать. И тем не менее, в той же стране из них двоих кондор, быть может, многочисленнее. Буревестник несет всего одно яйцо, и однако полагают, что это самая многочисленная птица на Земле. Одна муха кладет сотни яиц, а другая, как, например, ипобоска, только одно. Но это различие не определяет числа особей каждого вида, Которая может прокормить область. Многочисленность яиц имеет известное значение для тех видов, которые зависят от колеблющегося количества пищи, так как позволяет им быстро возрастать в числе. Но настоящее значение многочисленности яиц или семян заключается в том, чтобы покрывать значительную их убыль в тот или иной период жизни. А этот период, в большей части случаев, бывает очень ранний. Если животное может каким-нибудь образом уберечь снесенные им яйца или детенышей, то даже при небольшом числе нарождающихся может поддерживаться средняя численность. Но когда яйца или детеныши в большом числе подвергаются истреблению, много должно и нарождаться, иначе вид этот вымрет. Нормальная численность какого-нибудь дерева, живущего в среднем тысячу лет, могла бы поддерживаться без изменения, если бы оно приносило по одному только семени в тысячу лет. Лишь бы только это семя никогда не подвергалось истреблению, и ему было бы обеспечено прорастание в удобном месте. Значит, во всяком случае, среднее число животных или растений зависит только косвенно от числа яиц или семян. Вглядываясь в природу, мы никогда не должны упускать из виду изложенные выше соображения. Мы не должны забывать, что каждое единичное органическое существо, можно сказать, напрягает все свои силы, чтобы увеличить свою численность. Что каждая из них живет, только выдерживая борьбу в каком-нибудь возрасте своей жизни. Что жестокое истребление неизменно обрушивается на старого или молодого в каждом поколении или через повторяющиеся промежутки. Удалите то или иное препятствие, сократите хотя бы незначительно истребление и численность вида почти моментально возрастет до любых размеров. Природа препятствий, задерживающих возрастание численности. Причины, препятствующие естественному стремлению каждого вида возрастать в числе, крайне темны. Взгляните на самый могучий вид. Насколько он кишит своими многочисленными представителями. Настолько же он стремится к еще дальнейшему увеличению численности. Ни в одном случае мы точно не знаем, В чем заключаются препятствия к этому? И это нисколько неудивительно, если подумать, как мало нам известно в этом направлении даже по отношению к человеку, которого мы знаем несравненно лучше, чем всякое другое животное. Этот вопрос о препятствиях к увеличению численности был хорошо обработан несколькими писателями, и в будущем моем труде я надеюсь рассмотреть его более подробно. В частности, относительно хищных животных Южной Америки. Здесь я ограничусь несколькими замечаниями для того только, чтобы остановить внимание читателя на некоторых из основных пунктов. Вообще говоря, яйца, или очень молодые животные, по-видимому, страдают всего более, но не всегда. У растений наблюдается в широких размерах истребление семян, но на основании некоторых сделанных мною наблюдений оказывается – что проросшие семена чаще всего погибают от того, что проросли на почве, уже густо заросшей другими растениями. Проростки истребляются также в большом числе различными врагами. Так, на клочке земли в 3 фута длиной и 2 шириной, скопанном и расчищенном, где появляющиеся растения не могли быть заглушены другими, я сосчитал все проростки наших сорных трав. И оказалось, что из 357 взошедших не менее чем 295 были истреблены главным образом слизняками и насекомыми. Если лужайка, которая постоянно подстригается, или лук, который низко общипывается четвероногими животными, отрастет, то более сильные растения постепенно уничтожат растения более слабые, хотя и вполне развившиеся. Так, например, из 20 видов растущих на небольшом участке скошенного луга 3 фута на 4, 9 видов погибли потому только, что другим была дана возможность свободно расти. Количество пищи, необходимое для каждого вида, конечно, определяет крайний предел его размножения. Но очень часто средняя численность вида зависит не от добываемой им пищи, а от того, что он служит добычей другим животным. Так, едва ли подлежит сомнению, что количество куропаток, тетеревов и зайцев, в пределах любого большого имения зависит главным образом от их истребления мелкими хищниками. Если бы в течение последних 20 лет в Англии не было застрелено ни одной штуки дичи, но в то же время не истреблялись бы и мелкие хищники, то в итоге оказалось бы, по всей вероятности, менее дичи, чем в настоящее время, несмотря на то, что теперь ежегодно бьют сотни тысяч голов этой дичи. С другой стороны, в некоторых случаях, как, например, со слоном, ни одна особь не уничтожается хищниками, так как даже индийский тигр только очень редко отваживается нападать на слоненка, охраняемого самкой. Климат играет важную роль в определении средней численности видов, и периоды очень низкой температуры или засухи, по-видимому, самое действительное препятствие для размножения. Я примерно высчитал, главным образом на основании уменьшения числа гнезд весной, что зима 1854-1855 годов уничтожила 4 пятых птиц в моем имении. И это поистине страшное истребление, если только вспомнить, что смертность в 10% считается необыкновенно жестокой по отношению к эпидемиям среди людей. Действие климата на первых порах может показаться совершенно независимым от борьбы за существование, но в силу того, что климат влияет главным образом на сокращение пищи, он вызывает самую жестокую борьбу между особями, все равно одного и того же или различных видов, питающимися одной и той же пищей. Даже и в тех случаях, когда климатические условия, как, например, сильный холод, действуют непосредственно, всегда более страдают менее сильные особи, или те, которые добыли себе на протяжении зимы меньше пищи. Передвигаясь с юга на север или из влажной страны в сухую, мы неизменно замечаем, что некоторые виды мало-помалу редеют и, наконец, исчезают. Так как перемена климата бросается в глаза, то мы склонны приписать все явление его непосредственному действию. Но такое воззрение ложно. Мы забываем, что каждый вид... Даже там, где он всегда изобильнее, в какой-нибудь период своего существования постоянно подвергается громадному истреблению врагами или конкурентами на то же место и пищу. Если же ничтожное различие в климате будет сколько-нибудь благоприятствовать этим врагам или конкурентам, то число их начнет увеличиваться. А так как всякая область уже переполнена обитателями, то численность других видов должна убывать. Путешествуя на юг и видя, что какой-нибудь вид убывает в числе, мы можем быть уверены, что причина этого заключается в том, что условия столько же благоприятствуют другим видам, сколько они вредят первому. То же самое бывает и когда мы направляемся на север, хотя в несколько меньшей степени, так как число видов вообще, а следовательно и конкурирующих, убывает по направлению к северу. Отсюда, подвигаясь на север или подымаясь в горы, мы чаще встречаем малорослые формы, вызванные прямым вредным действием климата, чем подвигаясь к югу или спускаясь с горы. Когда же мы достигаем полярных стран или снеговых вершин или настоящей пустыни, мы видим, что борьба за жизнь ведется исключительно со стихиями, что климат действует главным образом косвенно, благоприятствуя другим видам. Мы ясно видим из того громадного числа растений, которые превосходно выносят климат в наших садах, но которые никогда не натурализуются, так как не могут конкурировать с нашими местными растениями или противостоять истреблению их нашими местными животными. Когда какой-нибудь вид, благодаря особенно благоприятным обстоятельствам, несоразмерно возрастает в числе в ограниченной области, очень часто обнаруживаются эпидемии, По крайней мере, это обыкновенно случается с дичью в наших лесах. Здесь мы имеем препятствие для размножения, независимое от борьбы за жизнь. Но даже некоторые из так называемых эпидемий, по-видимому, зависят от паразитических червей, которые по какой-то причине, отчасти может быть вследствие легкости распространения среди скученных животных, оказались в особенно благоприятном положении. Таким образом, И здесь происходит нечто вроде борьбы между паразитом и его жертвой. С другой стороны, во многих случаях значительное число особей одного и того же вида, сравнительно с числом его врагов, представляет абсолютно необходимое условие для его сохранения. Таким образом, мы можем легко собирать на наших полях в изобилии хлебные зерна или семена рапса и так далее, потому что эти семена имеются в большом избытке по сравнению с числом птиц, которые ими кормятся. А с другой стороны и птицы, хотя они и находят единственное в это время года пищу в избытке, не могут возрастать в числе пропорционально количеству семян, так как их прирост задерживается зимой. Но всякий, кто пробовал собрать семена с нескольких экземпляров пшеницы или какого то другого растения, разводимых в саду, знает, как это трудно. Я в таких случаях терял все семена до одного. Эта необходимость большого числа особей для сохранения вида объясняет, мне кажется, некоторые своеобразные явления в природе, как, например, факт изобилия редких растений в немногочисленных местах их нахождения, или тот факт, что социальные растения остаются социальными, то есть встречаются массами, даже на крайних пределах своего расселения. В таких случаях мы должны допустить что растение могло сохраниться только там, где условия благоприятствовали совместному существованию многочисленных особей, что и спасло самый вид от окончательного вымирания. Я добавил бы, что благотворное действие скрещивания и вредное влияние браков между близкородственными особями несомненно играли роль во многих подобных случаях, но не стану распространяться здесь об этом предмете сложные соотношения между всеми животными и растениями в борьбе за существование. Известно много случаев, показывающих, как сложны и неожиданны препятствия и взаимные отношения между органическими существами, борющимися за жизнь в одной и той же стране. Приведу только один, хотя простой, но очень меня заинтересовавший. Стаффорд Шири, В имении одного моего родственника, где я располагал всеми удобствами для исследования, находилась обширная и крайне бесплодная вересковая равнина, которой никогда не касалась рука человека. Но несколько сот акров той же равнины 25 лет назад были огорожены и засажены шотландской сосной. Перемена в природной растительности засаженной части была замечательна и превышала то различие, Которая обыкновенно наблюдается при переходе с одной почвы на совершенно иную. Не только относительное число растений вересковой формации совершенно изменилось, но появилось 12 новых видов, не считая злаков и осок, не встречающихся на вересковой равнине. Но влияние на насекомых было еще больше, так как в сосновой посадке стали обычными 6 видов насекомоядных птиц, не встречавшихся в остальной равнине где водилось два или три разных вида насекомоядных птиц. Мы видим, насколько сильным оказалось влияние, вызванное введением одного только дерева, так как все ограничилось только огораживанием для ограждения от потравы скотом. Но какую важную роль играет огораживание, я мог ясно убедиться близ Фарнема в Сурее. Там встречаются обширные вересковые равнины с небольшими группами старых шотландских сосен на редко разбросанных холмах. За последние десятилетия большие пространства были огорожены, и самосевная сосна взошла в такой густоте, что сама себя глушит. Когда я узнал с достоверностью, что не было ни посева, ни посадки молодых деревьев, то я был так удивлен их многочисленностью, что всходил на некоторые возвышенные пункты, с которых мог видеть сотни акров неогороженной равнины и не видел буквально ни одного дерева, за исключением старых сосен, посаженных на холмах. Но заглянув между стеблями вереска, я нашел множество сеянок и маленьких деревцев, постоянно обгладываемых скотом. На одном квадратном ярде, на расстоянии каких-нибудь ста ярдов от одной из куб старых деревьев, я насчитал 32 деревца. Одно из них, с 26 годичными кольцами, в течение долгих лет тщетно пыталось поднять свою голову над окрестным вереском. Неудивительно, что как только землю огородили, она покрылась густо разросшейся молодой сосной. И однако, эти вересковые равнины были так обширны и так бесплодны, что никому не пришло бы на ум, что они могли быть так тщательно и успешно обглоданы скотом. Мы видели здесь, что существование шотландской сосны всецело зависело от скота, но в некоторых частях света Существование скота определяется присутствием насекомых. Пожалуй, Парагвай представляет самый разительный пример тому, так как в нем не одичали ни лошади, ни рогатый скот, ни собаки, хотя южнее и севернее его они кишат в одичалом состоянии. Азара и Ренгер показали, что это зависит от встречающейся в Парагвае в громадных количествах известной мухи, кладущей свои яйца в пупки этих животных, как только они родятся. Дальнейшее возрастание численности этой мухи, как она немногочисленна, должно быть ограничено каким-нибудь препятствием, вероятно, другими паразитическими насекомыми. Отсюда, если бы число некоторых насекомоядных птиц убавилось в Парагвае, количество паразитических насекомых, вероятно, увеличилось бы. А это уменьшило бы число мух, кладущих яйца в пупки. Тогда рогатый скот и лошади могли бы одичать, А это, несомненно, сильно изменило бы, как я действительно наблюдал в некоторых частях Южной Америки, характер растительности, что, в свою очередь, сильно отразилось бы на насекомых, что, опять-таки, как мы только что видели в Стаффордшире, повлияло бы на насекомоядных птиц и так далее, все шире и шире расходящимися и сложными кругами. Не следует, однако, думать, что в природе взаимные отношения были когда-нибудь так просты, как в этом примере. Битвы следуют за битвами с постоянно колеблющимся успехом. И тем не менее, в длинном итоге силы так тонко уравновешены, что облик природы в течение долгих периодов остается неизменным. Хотя самое ничтожное обстоятельство, несомненно, дает победу одному организму над другим. И тем не менее, так глубоко наше невежество и так велика предвзятость наших мнений, что мы дивимся, когда слышим о вымирании какого-нибудь органического существа. И не видя тому причины, прибегаем к катаклизмам, опустошающим землю, или сочиняем законы продолжительности существования жизненных форм. Не могу не привести еще один пример, показывающий, как растения и животные, расположенные на далеко от стоящих ступенях органической лестницы, бывают тесно оплетены сетью сложных взаимных отношений. Я буду иметь случай показать, что экзотическая лабелия «Фульджес» в моем саду никогда не посещается насекомыми и потому, вследствие ее особого строения, никогда не приносит семян. Почти все наши орхидеи, безусловно, нуждаются в посещениях насекомыми, переносящими их пыльцевые комочки и таким образом их опыляющими. На основании произведенных опытов я убедился – что шмели почти необходимы для оплодотворения анютиных глазок, виола триколор, так как другие пчелы их не посещают. Я нашел также, что посещение пчелами необходимо для оплодотворения некоторых видов клевера. Так, например, 20 головок белого клевера Трифолиум repens дали 2290 семян, между тем, как 20 других головок, огражденных от посещения пчелами, не дали ни одного. В другом опыте 100 головок красного клевера T-Proteins дали 2700 семян, а такое же число огражденных – ни одного. Только шмели посещают красный клевер, так как другие пчелы не могут добраться до его нектара. Высказывалось предположение, что клеверы могут оплодотворяться разноусыми бабочками, но я сомневаюсь в том, чтобы они могли достигнуть этого по отношению к красному клеверу, Вес их тела недостаточен для того, чтобы они могли надавливать на боковые лепестки. Отсюда мы вправе с большой вероятностью заключить, что если бы здесь род шмелей вымер или стал бы очень редок в Англии, то и анютины глазки, и красный клевер стали бы также очень редки или совсем исчезли. Число шмелей в стране зависит в значительной мере от численности полевых мышей, истребляющих их соты и гнезда. Полковник Ньюман долго изучавший жизнь шмелей, полагает, что более двух третей их погибает в Англии этим путем. Но число мышей, как всякий знает, в значительной степени зависит от количества кошек. И полковник Ньюман говорит, «Вблизи деревень и маленьких городов я встречал гнезда шмелей в большем количестве, чем в других местах, и приписываю это присутствию большого числа кошек, ловящих мышей. Отсюда становится вполне вероятным, Что присутствие большого числа животных кошачьей породы в известной местности определяет через посредство, во-первых, мышей, а затем шмелей изобилие в этой местности некоторых цветковых растений. На каждом виде, вероятно, отражается влияние самых разнородных препятствий, действующих в различные возрасты, в различные времена года или в различные годы. И Хотя одно из них или небольшое число окажется более сильным, тем не менее средняя численность или даже существование вида будет зависеть от их совокупного действия. В некоторых случаях может показаться, что препятствия, совершенно между собой нисходные, влияют на один и тот же вид в различных областях. Когда мы глядим на травы и кустарники, столпившиеся на густо поросшем берегу, мы склонны приписать состав этой растительности и относительную численность ее представителей так называемому случаю. Но как превратно это мнение? Всякий, конечно, слыхал, что когда в Америке вырубают лес, ему на смену появляется совершенно иная растительность. Но замечено, что древние индейские развалины в Южных Штатах Северной Америки, на которых когда-то, конечно, не росло ни одного дерева, теперь покрыты растительностью, представляющей тоже чудесное разнообразие и то же численное отношение между видами, как и в окружающем девственном лесу. Какая борьба должна была тянуться в течение веков между различными деревьями, рассевавшими ежегодно тысячами свои семена? Какая война должна была свирепствовать между насекомыми, улитками и другими животными, с одной стороны, птицами и хищными зверями, с другой, одинаково стремившимися размножиться, питавшимися одни за счет других или за счет деревьев, их семян и всходов, или за счет других растений? первоначально покрывавших почву и заглушавших рост деревьев. Бросьте на воздух горсть перьев, и каждая из них упадет на землю согласно вполне определенным законам. Но как проста задача определить, где упадет каждая перышко, по сравнению с задачей проследить все действия и противодействия бесчисленных растений и животных, определившие на протяжении веков относительные количество и состав древесных пород, растущих в настоящее время на древних индейских развалинах. Зависимость одного организма от другого, как, например, паразита от его жертвы, обыкновенно связывает между собой существа, отстоящие далеко одно от другого на ступенях органической лестницы. Тоже можно сказать и об организмах, в строгом смысле борющихся друг с другом за существование, как, например, в случае саранчи и травоядных четвероногих, но борьба почти неизменно будет наиболее ожесточенной между представителями одного и того же вида, так как они обитают в одной местности, нуждаются в одинаковой пище и подвергаются одинаковым опасностям. Между разновидностями одного вида борьба будет почти так же обострена, и мы видим иногда, что исход ее определяется весьма быстро. Так, например, если несколько разновидностей пшеницы будет посеяно вместе и смешанные семена высеяны вновь, То некоторые из разновидностей более соответствующие почве и климату или от природы более плодовитые победят других дадут более семян и следовательно в несколько лет вытеснят остальные для поддержания в постоянном отношении смеси даже таких близких между собой разновидностей как душистый горошек различных колеров необходимо собирать семена отдельно и смешивать их в надлежащие пропорции иначе количество более слабых разновидностей будет постепенно уменьшаться, и, наконец, они совершенно исчезнут. Так же и с разновидностями овцы. Утверждают, что одни разновидности горных овец могут извести голодом другие, так что их нельзя держать вместе. Тот же результат был установлен и при содержании вместе разных разновидностей медицинской пиявки. Можно даже сомневаться – Обладают ли разновидности наших домашних растений и животных настолько одинаковыми силами, привычками и складом, чтобы первоначальные отношения в смешанном стаде, при отсутствии, конечно, скрещивания, могли быть сохранены на протяжении полудюжины поколений, если бы им было предоставлено выдерживать такую же взаимную борьбу, какую выдерживают существа в естественных условиях? И если бы их семена или их молоть не поддерживались ежегодно в надлежащей пропорции. Борьба за жизнь особенно упорна между особями и разновидностями одного и того же вида. Так как виды одного рода обыкновенно, хотя и не всегда, сходны в своих привычках и складе и всегда сходны по строению, то вообще говоря, борьба между ними, если только они вступают в состязание, будет более жестокой, чем между видами различных родов. Это видно, например, в недавнем распространении в некоторых частях Соединенных Штатов одного вида ласточки, вызвавшем исчезновение другого вида. Недавнее размножение в некоторых частях Шотландии одного вида дрозда, дерябы, вызвало уменьшение числа другого вида, певчего дрозда. Как часто приходится слышать, что один вид крысы вытесняет другой, и при самых разнообразных климатических условиях. В России маленький азиатский таракан, прусак, повсеместно вытесняет своего крупного сородича. В Австралии, ввезенная в страну обыкновенная пчела, быстро вытесняет маленькую, лишенную жала туземную пчелу. Один вид полевой горчицы вытесняет другой, и так далее. Мы смутно понимаем, почему состязание должно быть наиболее жестоко между близкими формами, занимающими почти то же самое место в экономии природы, но по всей вероятности Ни в одном случае мы не могли бы с точностью определить, почему именно один вид оказался победителем над другим в великой жизненной борьбе. Из приведенных замечаний может быть сделан весьма важный вывод, а именно, что строение каждого органического существа самым существенным, хотя иногда и скрытым образом, связано со всеми другими органическими существами, с которыми оно конкурирует из-за пищи или места обитания, и которыми оно питается, или от которых оно спасается. Это с очевидностью обнаруживается как в зубах и когтях тигра, так и в конечностях с прицепками паразита, цепляющегося за шерсть этого тигра. Но в прекрасно опушенной летучки одуванчика и в сплюснутой и покрытой волосками ножки водяного жука с первого взгляда усматривается только отношение к стихиям воздуха и воды. И однако преимущество семян с летучкой – очевидно, находится в тесном соотношении с густотой заселения страны другими растениями. Благодаря этому строению семена могут далеко разноситься и попадать на незанятую еще почву. У водяного жука строение ножек, так хорошо приспособленных к нырянию, позволяет ему состязаться с другими водными насекомыми, охотиться за своей добычей и не становиться самому добычей других животных. Запас пищи в семенах многих растений – с первого взгляда не имеет никакого отношения к другим растениям. Но по быстрому росту молодых растений, происходящих из семян, подобных гороху или бобам и посеянных среди высокой травы, можно предположить, что главное значение этих запасов пищи в семени заключается в том, чтобы способствовать росту всходов, пока они вынуждены бороться с окружающей их мощно развивающейся растительностью. Посмотрите на растение среди его области распространения, почему бы ему не удвоить, не учетверить числа своих особей? Мы знаем, что оно может превосходно выдержать несколько больший жар или холод, сухость или влажность, так как на границах своего распространения оно заходит в области более теплые или холодные, более сухие или влажные. На этом примере мы ясно видим, что если бы мы желали мысленно доставить растению возможность численно увеличиться, мы должны были бы наделить его какими-нибудь преимуществами перед его конкурентами или по отношению к пожирающему его животному. На границах его географического распространения изменение в общем складе по отношению к климату было бы очевидным преимуществом для нашего растения, но мы имеем основание полагать, что только очень немногие растения или животные расселяются так широко, что на границах своего распространения гибнут исключительно от климатических условий. Только на крайних границах жизни, в полярных листранах или на окраине настоящей пустыни, прекращается всякая конкуренция. Земля может быть крайне холодной или безводной, и тем не менее, между небольшим числом видов, обитающих на ней, или между особями одного и того же вида, будет происходить борьба за самое теплое, за самое влажное местечко. Отсюда мы усматриваем, что когда растение или животное очутится в новой стране, среди новых конкурентов, его жизненные условия будут существенным образом изменены, хотя бы климат и был совершенно сходен с климатом его прежней родины. Для того, чтобы его средняя численность возросла в его новом отечестве, мы должны изменить его совершенно не так, как изменили бы его на его родине потому что должны доставить ему какое-нибудь преимущество перед совершенно иными конкурентами или врагами. Полезно попытаться в воображении снабдить какой-нибудь вид каким-либо преимуществом перед другим видом. По всей вероятности, ни в одном случае мы не знали бы, что надо сделать. Это должно привести нас к убеждению в полном нашем неведении касательно взаимных отношений между всеми органическими существами, убеждению, столь же необходимому, как и трудно приобретаемому. Все, что мы можем сделать, это никогда не упускать из вида, что все органические существа стремятся к размножению в геометрической прогрессии, что каждая из них в каком-нибудь возрасте, в какое-нибудь время года, в каждом поколении или с перерывами, вынуждена бороться за жизнь и подвергаться значительному истреблению. Размышляя об этой борьбе, мы можем утешать себя мыслью, что это война,